Ресторан из другого мира. Том 2. Глава 5. Имбирная свинина. Приятного прослушивания. Текст читает от Покрытый потом, молодой охотник Юта посмотрел вниз с верхушек деревьев на кабана, который рухнул со стуком. Тару, кто было прямо перед Ютой, энергично зарычал и рявкнул на кабана, как бы убедившись. После этого однорогий кабан даже не дергался и не двигался. В нижней части шеи была стрела, которую Юта недавно выстрелил в него. И внутри широкой, ядовитой стрелы был быстро быстродействующий яд, принадлежавших охотникам из горной провинции, который вызвал тяжелый паралич. Юта вспомнил слова своего хозяина, мужчины средних лет, который был довольно опытным, чтобы убедиться, мертв соперник или же жив. Одинокий Каман был слишком сильным соперником. Они отличались от кроликов, оленей и диких птиц, а также лисиц и ласк, на которых дворяне охотились как хобби. Однорогие кабаны были выдающимися дикими зверьми, у которых было короткое, но опасное оружие. Там было столько выдающихся охотников и самураев, которые были отправлены в царство мертвых, лишь после того, как они сталкивались с рогатыми кабанами. Прямо сейчас дерево, на котором был Юта, занял свое место принял удар кабана. Некоторое время назад и немного оно треснуло. Быть невнимательным было запрещено. После долгого ожидания Юта спрыгнул с дерева. Держа лук в руках и соединяя его со стрелой из колчана, он осторожно и медленно подошел к однорогому кабану. Затем попытался подтвердить, что кабан и правда точно и больше двигаться не будет. Юта очень сильно обрадовался и начал прыгать на месте. Он издавал крики радости. Теперь он впервые уничтожил дикого зверя. Теперь-то уж точно его признают охотником. Сейчас он будет призван в качестве воина, который может выжить в горах и в лесах, несмотря на диких зверей и опасности. Но опасные монстры могут появиться и дальше, И уже он будет рассматривать и как новоиспеченных охотников, которые охотились на кроликов или птиц в соседнем лесу, чтобы их продать. Иногда он проводил самураев через лес по просьбе. Он служил в качестве помощника торговцу, который хотел пройти через лес, принимал просьбы истребителя диких зверей в обмен на деньги, которые отличались от простой продажи игры. Он увеличивал бы работу, которую бы смог сделать и в зависимости от своего мастерства. Он смогу построить свой собственный дом посреди города, взять невесту и жить довольно роскошной жизнью. Однорогий кабан, что Юто убил в этот момент, был одним из самых простых диких зверей, которые можно было победить в плане выносливости и физической силы по сравнению с медведями, тиграми. Либо охотник станет добычей большой змеи, которая может легко проникнуть по тихому и задушить. Однорогие кабаны были быстрыми, но они не могли залазить по деревьям. Так что все, что нужно было сделать, лишь пустить ствероустры в верхушки дерева, но и было легче сказать, нежели сделать. Это было обычное дело в охотничьем мире для полуспеченных охотников, которые имели храбрость и безрассудство, чтобы потерять свою жизнь, пытаясь бросить вызов и уничтожить одного кабана. Он довольно большой, с этим я получу... 50 или... Нет! 170! Монет наверняка! Когда он посмотрел следы укусов, сделанные таро на правой задней ноге одного кабана, он подумал о своем пропитании. Если он использовал бы деньги, которые получил от продажи подобного, то смог бы взять, наверное, мощный лук, который был бы очарован магией, как тот, который использовал его хозяин. Работа охотника заключалась в том, что если он проиграет, он потеряет свою жизнь, но если выиграет, то прибыль будет огромной. Для настоящего охотника не было нечто обычным получить несколько сотен серебряных монет от одной лишь игры. Но для Юта, который обычно в лучшем случае мог получить несколько серебряников от продажи маленькой, это был первый раз, когда у него была подобная игра, в которую было более ста серебряных монет. Сердце Юта было в приподнятом настроении. Юта был еще молод, и он только что стал полноправным охотником. Родился он сыном соседнего крестьянина, при этом пятным сыном. И чтобы убедиться, что он не унаследует домашнее хозяйство, он просто стал учеником охотника. Его сначала он последовал за своим хозяином, чтобы запомнить лес, чтобы развивать скорость ног, которые привыкли ходить в походы. Затем научился обучаться новорожденного щенка охоте, как бы чтобы то стал его охотничей собакой, и наконец-то научился обращаться с луком и стал учеником охотника. Вслед за ним была охотничья собака Тара. Собака, которую он получил от родителей, была охотничей. Держал его хозяин, и на то, чтобы потребовалось ее обучить, он потратил два года. Один начинающий мальчик и одна начинающая собака после охоты на бесчисленных десяток мелких животных решили бросить вызов одному, и кабану. Проведя месяцы, чтобы подготовиться, они все-таки одержали прекрасную победу. «Тара, мы будем сыты!» Юта сказал это, когда гладил своего друга, который был рядом с ним. Мясо кабана по сравнению со свининкой имело особо... зловонный запах. Но даже в этом случае мясо было вкусным и имело очень даже глубокий вкус, который исходило от того, что было покрытым неким жирком. Возможно, он использовал свою зверскую интуицию, чтобы читать мысли Юта, но хвост Тайра начал дрожать еще сильнее. Так как сегодня был день, когда Юта должен был стать полноценным охотником. Пришло время есть мясо кабана. Итак, Юта осушил кровь однорогого кабана, хоть весил он в пять раз больше его собственного веса. Он собирался принести мясо обратно, а также шкуру, рог и бивни. Вскоре, когда он закончил сушение крови и шкуры и напичкал свежее мясо, шкуру и рог и клыки в два отдельных больших мешка, которые он принес с собой, он сказал, пойдем, а также положил лучшие жирные порезы в чистый мешочек Натальи. И поднял голос Пазуавтара. Даже после слива крови и избавления от костей, чтобы облегчить вес, все еще было большое количество мяса на взрослом, однорогом кабане. Если бы они оставили его здесь надолго, звери бы заметили запах крови и пришли бы искать его. И чтобы избежать этого, Ют разделил мясо на две части и поднял их на обоих своих плечах. А затем он понес его в соседнюю горную хижинку, которую недавно сделал, чтобы избежать каких-либо зверей. В то время его шаг был легким, но на лице была улыбка, несмотря на тяжесть. Он перевозил большую дичь, на которой ему удалось успешно охотиться впервые с момента рождения. Это радовало Юту больше всего. Неся мясо и мех того зверя с нерушимой крепкой двери склада в горной хижине, Юта издал вздох. Когда солнце собралось садиться, несмотря на то, что он выбросил лишние части трофея войны от одного кабана, все еще весили больше, чем собственный вес Юта. Это было не так далеко от места, где стоял однорогий кабан. Но учитывая, что нужно пройти еще довольно много, Юта слегка расстроился. Одному человеку было трудно перенести это в город у подножья горы. Юта завтра утром пошел бы к подножью горы и нанял знакомого носителя, чьи руки и ноги были в два раза больше сильнее. При этом он чувствовал себя очень счастливым. Ну, в любом случае, давай поужинаем. Увидев его состояние, Юта немного удивился, почему Тара забыл и убежал. Что-то случилось, Тара? Там что-то есть? Он что-то нашел? Юта последовал за Тарой, и вдруг Тар остановился на месте и выпустил другой вой. На месте стояла черная дверь с изображением кошечки. Потом на месте никогда не было двери. Или я ошибаюсь? Но нет, вчера я был здесь, и здесь ничего не было. Юта вспомнил, ведь вчера, когда он проходил мимо этого места, двери не было. Его учили, что способность хорошей памяти является одним из условий, чтобы быть хорошим охотником. Юта, который пытался вспомнить и в меру своих возможностей, не упустил такого большого изменения. Не говоря уже о двери, которая внезапно появилась. А может, это одна из тех волшебных дверей? Магия. Это было слово, которое мало было связано с Юта. Он жил в селе. Но даже до сих пор в этом городе было несколько священников, которые часто использовали молитвенную магию Божества Ветра. Все шло так. Всякий раз, когда происходило что-то странное, это обычно причина какой-либо магической силы. Но Юта знал, что Тара, который был прекрасно обучен, не привел бы его сюда по ошибке. Юта проявил решимость и положил руку на золотую ручку черной двери. Он открыл ее. Она была не заперта. Когда раздался звон колокола, дверь открылась. Ухо. Приветствую вас. Голос возвал Кьюта, когда тот вошел. Голос мужчины средних лет. Юта перестал перекрывать свет и в очередной раз принял свою ситуацию. Место было загадочное. Ряд столов и стульев были выстроены в ряд. И ряд людей сидели и ели что-то. Многие из них даже пили алкоголь. Зрелище было, как будто бы место это было какой-то таверной. Это... это верно? Нет, это западный ресторан. Хотя у нас есть и правда много спиртного. На слова Юта хозяин ответил, и после паузы он в очередной раз поприветствовал нового клиента. Еще раз добро пожаловать, а собака это твой компаньон? Мальчик, который был еще молодым, был в средней школе. Его собака хорошо себя вела и сидела, но обычно приводить домашних животных сюда не разрешалось. Но так как собака была обучена должным образом, проблемой такой не являлась. Это моя охотничья собака Таро, она хорошо обучена. По словам владельца, Юта дал ответ, когда он подумал о себе. Отложив в сторону вопрос, почему это... «В горах находится ресторан?» Юта почувствовал, что это место отличалось от дешевой таверны в городе, где он жил. Это было высококлассным заведением, куда ходили бы благородный самурай. Юте стало немного грустно, что тот не принес никаких денег. Он не знал ничего того, что ели другие клиенты вокруг него, но безошибочно вкусный аромат был вокруг. Это подталкивало Юту, ведь тот еще даже не обедал. Оно заставляло думать его, что тот должен присесть здесь и немного поесть. Но денег-то у него не было, и в конце концов Юта, который был начинающим охотником, имел легкий кошелек. Думая, что если бы у него было что-то, что заменит деньги, что висело бы у него на талии. Хозяин, я бы хотел здесь поесть, но денег с собой не взял, вот почему. Он взял кое-что с талии и передал владельцу. Это лучший кусок мяса от однорогого кабана. Я дам его тебе остальное, но ты можешь ли приготовить из него блюдо? Лучший кусок мяса от однорогого кабана. Обычно это было то, что было засолено и дано торговцу. Приносило в столицу. Да и на стол помещалось лишь благородным людям. Увы, Юта таким не был. Но для Юта... Цена около пяти серебряных монет была довольно высокой. В любом случае, мясо, которое закончилось, скорее так или иначе было бы уже в желудке Юта и Тара. Если бы это было так, то приготовление пищи профессиональным ремесленником, думаю, сделало его бы более вкусным. Мясо кабана не так ли? С одной стороны, владелец сделал горькое лицо по предложению Юта. Мясо, овощи и вещи, которые он наказал из торгового района, были ингредиентами, которые он сам считал вкусными. Это была услуга, которую обычно не делали повара. Но глаза мальчика так и блестели. Глаза, которые владелец потерял более 20 лет назад. Лицо которое было чистым, безрассудным и молодым. Понятно. Я позабочусь о том, как бы его приготовить. Но у вас все ли в порядке? Конечно! Конечно! Согласие владельца, Юта и Тара энергично ответили. Ну хорошо, тогда подождите немножко и сядьте, где вам удобнее. По словам владелец, на мгновение вернулся на кухню и вывел плотно скрученную ткань. Стеклянные чашки, наполненные водой. Вот, это вам полотенце и вода. Пожалуйста. «Это займёт некоторое время, я прошу вас подождать!» Сказав это, хозяин снова вернулся на кухню и начал готовить. Ожидая его в то же время, Юта беспокойно оглядывал все вокруг. Тем не менее, это странный ресторан. Гости в ресторане были кучка разнообразных людей. Если бы внимательно посмотреть, то там были самураи и которые носили красивые кимоно, как будто бы они принадлежали к столице, а также самураи в одежде восточном стиле, которые подразумевали, что они были войнами. Так было бесчисленное множество людей, которые отличались чертами лица от людей с восточного континента, и в довершении всего было несколько воинов, которых Юта раньше вообще никогда не видел. В то время у него на лице было очень большое любопытство. Он смотрел на разных людей, едящие разные блюда, которых никогда раньше не едят. Владелец вернулся через некоторое время. Спасибо, что подождали. Перед Юд разместили тарелку с едой, миску и белым рисом, а также коричневый суп. Он был заполнен тонко нарезанной капустой и мясом кабана, которое принес Ют. Тонко нарезанная капуста была заправлена соусом из коричневой тары. И смешано с жареным мясом. Это жареное мясо? Юта, который наверняка думал, что суп, где мясо будет вариться, не станет таким мягким. Владелец ответил беззаботным лицом. Это имбирная свинина. Жаркое свинины и имбиря. Отвечая владелец, дал меню клиенту. Все еще горячо, так что будьте осторожны, пожалуйста. он разместил его перед другим клиентом, который был убежден, что это было вкусно лишь только по запаху. Это была бумажная коробочка, используемая для еды на вынос. Также фаршированная жареным мясом и покрытая соусом и Тары. Обычно еда с сильным вкусом не была хороша для собак, но она должна была быть вполне лаковым кусочком время от времени. Соответственно, Тары был очень счастлив. «Тогда наслаждайтесь. Если хотите, я вам принесу еще порцию супа или еды. Вы только скажите, я вам принесу». После того, как тот сказал, владелец пошел к другому клиенту. Юта взял свои палочки для еды в то время, как дрейфующий запах сладкого соуса Тары и пикантный запах мяса заставили его глотать слюну, даже не задумавшись. «Тара, ты можешь поесть». Он засунул свои палочки в тарелку, которая была заполнена бесчисленными кусочками тонко нарезанного мяса. Он не знал, какие виды магических искусств были использованы, но мясо, которое должно было быть жестким, было довольно мягким. Затем он поднял один кусочек мяса, который был смешан с большим количеством соуса и овощей. Он посмотрел на мясо, которое было глянцевым и отразил свет огней ресторана. Затем он выжил его в рот. Это было блюдо, которое было более вкусным, чем любое другое, которое он когда-либо пробовал. Соус старый был сладким, соленым, со славой о самой приятностью. Просто соус старый сам по себе был довольно удивительным и вкусным. Но вот его вкус был настолько хорош, что если бы вы просто полили его, этого было бы достаточно, чтобы назвать подобное блюдо пиршеством. Все подобное было на пару, а также было мясо кабана. на котором было много-много-много жира. Мясо было покрыто какой-то тонкой зернистой мукой, и эта мука смешивалась с соусом и старым. Не было ничего более вкусного. То, что видел сейчас Юно. Все его догадки снова изменялись через несколько секунд. Для него это было настолько вкусно, что он даже издал рев. Было бы что-то более вкусное, чем эта имбирная свинина. Нет. Свежий, пушно приготовленный рис шел вместе с имбирной свининой Глубокий аромат имбирной свинины и простой мягкий вкус риса был сочетанием, которое приносило глубочайшее удовольствие и чувство голода одновременно. Есть мясо, поглощать рис. Есть мясо и снова поглощать рис. Конечно, вскоре чашка, которая была заполнена рисом, пустала пустой. «Большую порцию, как можно скорее!» Чувствуя чувство нетерпения, Юта попросил еще одну порцию риса. Владелец видел, как Юта ела рис с энергией молодого человека некоторое время назад, и он уже справился с этим. Он приготовил рисовую миску, наполненную рисом, всего минуту назад и вытащил ее. Песа хозяин были одного поля ягоды. «Я, наверное, слишком много съел, да?» Юта, заказавший в итоге еще три порции риса и еще одну порцию имбирной свинины, горько похлопал себя по животу и направился к выходу. Таро также имел вид, что его желудок был тяжелым. Тара, это было вкусно, да? Давай вернемся сюда снова. Хотя сказав это, казалось, что Тара мог лишь только вилять своим хвостом зад-вперед в ответ на слова учителя. Он слышал о тайне этого ресторана. Секретный ресторан, который появлялся лишь раз в семь дней. Цены на еду значительно дешевле, чем у Юта. Но аромат... Аромат точно подлинный, как и вкус. Казалось, что его хозяин, который сделал эту область своей территории, иногда посещал данное место и ел имбирную свининку, прям как Юта. Мне кажется, нужно поблагодарить хозяина. Думая об этом, его хозяин был тем, кто... Довольно часто советовал ходить Юта на охоту на кабана в первую очередь. Конечно, наверное, хозяин хотел поделиться подобным местом с ним. Ведь дорога к другой мирской столовой лежала именно через них. — Хорошая Тара, пойдем спать сегодня. Завтра должна унять кого-нибудь, кто сможет перенести наше мясо. Так что день будет очень трудный.